Глава тридцать пятая Салли Перриман сидела одна в дальнем конце бара, потягивала пиво и читала Нью-Йорк-Пост. Она была одета в белую блузку и серую юбку-карандаш, волосы собраны в конский хвост. Пиджак положила на соседний стул, заняв место для Адама. Когда тот подошел, она убрала пиджак, продолжая читать. Адам присел. «Давно не виделись», — сказала она, не отрываясь от газеты. «Давно», — согласился он. «Как работа?» «Тяжело. Много клиентов». Наконец Салли встретилась с ним взглядом. Его чуть тряхнуло. «Бамс!» И он внутренне сжался. «Но ты позвонил не поэтому». «Нет». Это был один из тех моментов, когда шум смолкает, весь мир становится фоном, и остаются только он и она. Ничего больше. «Адам? Что? Я не могу сидеть тут долго. Просто скажи, что тебе нужно?» «Моя жена. Когда-нибудь звонила тебе?» Салли заморгала, как будто этот вопрос тоже «бамс!» Слегка оглушил ее. «Когда?» «Когда-нибудь», — она повертела бокал с пивом и сказала, «Да, один раз». Они сидели в шумном баре-ресторане, каких много. Основные блюда в них — закуски, что-нибудь жареное во фритюре и висит миллион телеэкранов, на которых могут показывать две разные спортивные программы одновременно. Подошел бармен, долго и цветисто представлялся. Адам быстро заказал пиво, чтобы он поскорее отвязался. «Когда?» — спросил он. «Наверное, года два назад, во время процесса». «Ты мне не говорила». «Это было всего один раз». «Все равно». «Какая теперь разница, Адам?» «Что она сказала?» «Она сказала, что знает, ты был у меня дома». Адам чуть не спросил, откуда. Но, разумеется, он знал ответ. «Ведь знал же!» Корин установила шпионское приложение на все телефоны. Она могла в любой момент проверить, где находятся дети. «Или он!» «Что еще?» Она хотела знать, что ты там делал. «И что ты ответила?» «Что заходил по работе», — сказала Салли Перриман. «Но ты объяснила, что это ничего не значит». «Это был пустяк, Адам. Мы увлеклись этим делом. Потом... Но это было почти кое-что». «Почти не считается». На губах Салли появилась горькая усмешка. Думаю, у твоей жены может быть другое мнение. Она тебе поверила. Салли пожала плечами. Мы больше не общались. Адам сидел и смотрел на нее. Он открыл рот, не зная толком, что сказать. Но она остановила его, выставив ладонь. Не надо. Она была права. Адам отошел от стойки и побрел на улицу.